Да, жизнь на дачах в Гельсингфорсе шла как обычно, и как обычно каждый день Анна Васильевна встречалась с Софьей Федоровной, то на прогулке, то во время чаепития. Чай пили в саду. Софья Федоровна, сдержанная, внешне совершенно невозмутимая, говорила своей молодой приятельнице: "Представьте себе, Анна Васильевна, я оказалась совсем не готова к положению супруги командующего флотом." «Это должно быть страшно скучно, играть роль важной дамы». Обе засмеялись совсем чуть-чуть. Придется устраивать благотворительные вечера», — предположила Анна. Они снова посмеялись. Потом Соня проговорила более искренне и открыто, чем минуту назад. «Я хочу быть только тенью моего мужа и ничего больше». «Кстати, вчера получила от него письмо. Я тоже», — сказала Анна, «и очень интересное. о задачах, стоящих перед Черноморским флотом, а Константинополе. Промолчать об этом было бы сущей глупостью, ведь Соня это знала. Славушка серьезно произнес, «А вы знаете, Анна Васильевна, мой папа обстрелял Бреслау, но не потопил», добавила Соня, выказывая осведомленность в делах мужа. Лишь успешно атаковал, после чего крейсер повернул обратно. Это позволило Александру Васильевичу приступить к минированию вражеских портов. Впрочем... «Вы, должно быть, об этом уже знаете из его письма?» «Ну вот, я прочно основался на императрице Марии. Строчки из его письма, выученного уже почти наизусть, сами собой зазвучали в мыслях Анны». «Отныне это и ваш корабль. Вы рядом, стоит лишь руку протянуть. Простите меня за дерзость, но я жалею об одном. Не обнял вас тогда в парке, не прижал к груди». Я бы сейчас вспоминал это и радовался. А, да, рассеянно проговорила Анна. Он писал что-то такое. Я целыми часами смотрю на вашу фотографию, которая стоит передо мной. На ней ваша милая улыбка, с которой у меня связаны представления об утренней заре, о счастье и радости жизни. Может, поэтому, мой ангел-хранитель, дела идут успешно. Константинополь не раз рассматривал в бинокль, знаю почти наизусть. Победа близка, как никогда, и скоро, очень скоро я положу ее к вашим ногам. «Мне надо идти», — невпопад сказала Анна. Она поняла вдруг, что не выдержит разлуки с письмом, и потом... ведь необходимо написать подробный ответ. Вчерашние несколько строчек не в счет. «Заходите еще. приветливо пригласила Соня. «Не забывайте нас». «Непременно», — отозвалась Анна. Соня проводила ее взглядом, дождалась, пока тонкая фигура Анны скрылась за деревьями. Закрыла лицо руками и тяжело перевела дух. В отличие от Анны, Софья Федоровна видела оба письма. Послание адмирала к семье Состояла из двух листков, в то время как Анне был адресован огромный пакет. Что ж, он так решил. Слезы сами собой полились из глаз Сони. Дарья Федоровна, вышедшая в сад только что, с неудовольствием взирала на плачущую дочь, затем решительно подошла к ней и обняла. «Довольно хватит», — сказала она сердито. «Что это за новости?» — плакать. «Мама». «Он мне так пишет, как будто меня и на свете нет», — выговорила Соня. Зная Александра Васильевича, наверное, лучше, чем саму себя, Софья Федоровна угадывала причину обидной лаконичности и почти оскорбительной сухости, отстраненности его писем. Невозможно солгать в письме. Можно притвориться при личном общении, обняв, спрятав лицо, чуть изменив голос. Но как скрыть правду в строчках? В письме полностью обнажается человеческая душа. Жалея Соню, оберегая ее от горькой правды, Колчак замкнул от нее душу. Ничего другого он сейчас сделать для нее, очевидно, не мог. Дарья Федоровна материнской дланью пригладила волосы дочери, растрепавшейся на виске. Да бог-то с ними, с письмами. Слова и только. «Ты теперь кто? Ты жена главнокомандующего. Так и неси это звание гордо». А тебя какая-то вертихвостка огорчает. Разве так можно, Сонечка? В нашем роду ни одна женщина не бывала брошенной. Не той мы породы. Возмущённое воркование матери звучит откуда-то издалека. Почти не воспринимается слухом. В сознании, как раненая птица, бьется одна единственная мысль. Разлюбил. Не любит. любит другое